Глава 11. Комиссар вызвал бригаду. Было ясно, что здесь уже ничего нельзя сделать. Он приказал фрау Мюллеру запереть палату и никого сюда не пускать до приезда экспертов, которые должны были осмотреть место происшествия. Они с Дронга вышли из здания больницы. К ним поспешил офицер, уже забравший опись вещей и документы несчастного. Он хотел что-то доложить, но комиссар махнул рукой, доставая сигарету. "Отвезёшь к нам в управление", сказал он мрачно. Сейчас сюда прибудет бригада из Берлина. Похоже, вы были правы, произнёс он, обращаясь к Дронга. Я был абсолютно уверен, что после убийства такого бандита, как этот вор в законе, его убийцы постараются сбежать. По моим расчётам, они уже должны были находиться вообще в другой стране, а они оказываются где-то рядом с нами и ещё решаются на такой дерзкий поступок. Чем им мешал этот молодой парень? Зачем они его убили? Я как раз об этом сейчас думаю, признался Дронга. По логике его вообще должны были забыть. Он был мелкой сошкой, обычным телохранителем, даже не главным, просто парень на подхвате. Им с напарником велели как можно быстрее покинуть поезд. Он действительно ничего не знал, в этом я уверен, ведь я с ним даже разговаривал. Тогда почему и где его мобильный телефон? У него должен был быть с собой телефон. Я не видел его на столике, может, среди личных вещей. Комиссар подозвал офицера, стоявшего на некотором расстоянии от них. В описи личных вещей есть мобильный телефон? Нет, ответил офицер, заглядывая в список. Ему бы не разрешили взять телефон с собой в палату. "Узнай, где его телефон", приказал комиссар. Офицер кивнул и поспешил в здание больницы. Он видел, в каком состоянии находится Реннер. "Я думаю, что преступники пытались узнать какие-то факты из жизни убитого преступного авторитета", сказал Дронга. И боюсь, что парень стал жертвой противостояния двух криминальных группировок. Очевидно, другая сторона всё ещё пытается контролировать ситуацию. Это как раз то, о чём я вам говорил. Отсюда вывод: мои предположения оказались отчасти правильными. О буем пассажирам, находившимся в нашем вагоне. Я сказал о важных документах, которые вёз собой Георгий Цвирава. Если кто-то из них успел позвонить и сообщить об этом, то боюсь, что сюда он приехал для того, чтобы узнать все подробности или убрать опа но свидетеля. О обоим пассажирам вернули мобильные телефоны и повезли их в отель Штейнбергер, сказал комиссар. Может, забрать их аппараты и проверить, кому они звонили? Нет, Это ничего не даст. Если там умный координатор, а он должен быть умным человеком, то он не станет звонить по своему телефону. Глупо и нерационально. Скорее, он воспользовался любым другим аппаратом. Сейчас купить карточку можно в любом магазине. Да, и телефоны продаются везде. Я уже не говорю, что можно просто позвонить из отеля. Нет, их телефоны нам ничего не дадут. Вернулся запыхавшийся офицер и доложил, что телефона у погибшего не было. Комиссар перевел его слова Дронго. Очевидно, он выбросил свой аппарат, когда повредил ногу, или успел отдать своему напарнику, чтобы его связи не могли вычислить. Значит, сообразил сразу. Тогда тем более непонятно, откуда убийца узнал о нахождении Хадырова в этом месте. Я об этом не говорил, так как и сам ничего не знал. Ни Гаврила, ни Лакшина об этом тоже не знали. Вот вам ещё одна загадка. Выходят, следили, предположил комиссар Или нас подслушали в вагоне, когда мне докладывали о нём. Там было много людей, а мы громко разговаривали. Это мог услышать кто-то из пизной бригады. Тогда вам тем более нужно усилить охрану оставшихся пассажиров. Хорошо, если они случайные люди и не имеют никакого отношения к происходящим событиям. А если нет? У меня может быть ещё один подозриваемый, Угрюма сказал комиссар. Он всё знает, всё точно рассчитывает и сам предложил свои услуги, чтобы окончательно нас запутать. Вы говорите обо мне? Да, вы идеально подходите на роль координатора этих чудовищных преступлений. Умный, талантливый профессионал, который умеет считать на два хода вперёд. Вы знали, куда мы едем? Это ваш план. Мы сейчас притворяем в жизнь. Разве не так? Так, согласился Дронга. «Все правильно. Предают только свои», — гласит поговорка. «Но тут есть один момент. Я слишком известный эксперт, чтобы в мои годы рисковать репутацией и устранять пусть даже такого знаменитого преступника, как Жора Бакинский. В этом случае я бы не оказался в соседнем купе. Это исключено абсолютно». «Возможно, вы правы», — тяжело вздохнул комиссар. Но теперь я уверен, что мне нужно придумать свой собственный план и не говорить о нём никому, даже Вимеру, чтобы быть абсолютно уверенным в его реализации. Нам ещё нужно посмотреть видеозаписи с вокзала, напомнил Дронга, и не забывайте, что у нас мало времени, скоро поезд поедет обратно в Москву. У нас всё ещё нет никаких доказательств и даже подозреваемых, заметил комиссар, поворачивая голову, чтобы отыскать, куда можно было бы выбросить окурок. В Германии нет привычных мусорных ящиков. Здесь это серебристые контейнеры, разделённые на отсеки. Один из них для бумаги и картона, другой для пластика, третий для стекла, четвёртый для пищевых отходов. Приученный к подобному разделению мусора и вообще к порядку, комиссар не мог выбросить окурок в другой мусорный контейнер или вообще на землю. А в здании больницы курить было запрещено. Он потушил сигарету, достал листок бумаги и завернул в него окурок, чтобы потом выбросить у себя в кабинете. Положил все в карман. Даже несмотря на свое подавленное настроение, он не стал выбрасывать окурок рядом с больницей. Послышались завывания полицейских машин. «Все», — сказал Реннер. «Они уже приехали, мы можем уезжать». Он подозвал своего офицера. «Останешься здесь? Все проверить. Узнайте подробно про телефонные звонки за последний час или два. Может, про этого больного спрашивали, интересовались, в какой палате он находится. Допросите ушедшего сотрудника полиции, запишите его фамилию, пусть ему объявят дисциплинарное взыскание и пусть эксперты осмотрят палату». Он сел в машину, с силой захлопнув дверцу. Дронго сел с другой стороны. Молодой водитель даже поежился, очевидно, почувствовал настроение комиссара. обратно в Берлин они возвращались даже быстрее, чем сюда. Все молчали, обдумывая произошедшее. Реннер тяжело сопел и, не выдержав, достал очередную сигарету. Ему уже несколько раз делали замечания за курение в полицейских машинах и в управлении, но он не мог бросить свои вредные привычки. Водитель промолчал, он знал, что в таких случаях лучше не спорить с комиссаром. Когда они вышли в кабинет тренера, там был старший следователь Виммер. Он уже знал о случившемся в больнице Ноенхагена. Третье убийство подряд, напомнил Вимер. Похоже, что мы завязли в этом деле весьма основательно. Возможно, нам следует подумать, что делать в ситуации, когда не мы следим за преступниками, а они за нами. Что с пассажирами вагона, в котором произошли два убийства? Мне сказали, что вы их отпустили. Нет, ответил Реннер. Я не отпускал их. Они оба отправились в отель Штейнбергер, где останутся до завтрашнего дня. Наш уважаемый господин эксперт убедил обоих остаться. Как вам это удалось? Удивился Вимер. Я честно сказал им, что отъезд может быть воспринят как бегство, и им следует знать о возможной угрозе их жизни, признался Дронга. В этот момент в кабинет тренера вошёл его помощник. Комиссар уже было собирался сказать о намерениях Дронга, но увидев входящего помощника, решил немного повременить. Бригада из Ноенхаггена сообщила, что на проводе, которым был задушен больной, никаких отпечатков пальцев не найдено, коротко доложил помощник. Что ещё? Мрачно спросил комиссар: "Два пассажира из вагона, где произошло убийство, размещены в отеле Штейнбергер. По договорённости с менеджером отеля они заплатят по 125 евро", сообщил помощник. Это был высокий мужчина с лопатообразными ладонями и руками ниже колен. "Я просил заказать три номера", напомнил Реннер. "Заказаны 5 номеров", сообщил помощник. Три номера для пассажиров и два для наших сотрудников. Они уже прибыли на место. Уборщица с четвёртого этажа наш информатор. Сегодня там вместо партии будет работать наш сотрудник. Вы решили устроить ловушку для дураков, понял Вимер. Но мне кажется, она довольно примитивна. Преступники в неё не полезут. Они убрали несчастного телохранителя в больнице, человека, который ничего не знал, напомнил Дронга. Значит, они рядом и всё ещё не успокоились. Я тоже считал план Гера эксперта слишком надуманным, высказался комиссар. Но убийство в Ноенхагене убедило меня, что, возможно, он прав. Возможно, он лучше понимает мотивы поведения этих людей. Если вы пытаетесь таким образом выменить преступника в то это заведомо обречённой на неудачу план, прищурился Вимер. Не нужно недооценивать этих людей. У них хватает профессионалов. Вы же знаете, геркоммесар, сколько бывших сотрудников спецслужб из восточного лагеря работает на мафию, в том числе и в нашей стране. Именно поэтому мы должны проверить всё до конца. Устало сказал комиссар и уже обращаясь к помощнику, приказал приготовить зал для просмотра видеозаписи, полученных после прибытия поезда на главный городской вокзал. Из Москвы прислали фотографию Асамовой, сообщил помощник. Мы попросили экспертов сверить её с фотографией Брустиной. Они считают, что на фотографиях разные люди. Может быть, это отпечатки пальцев второй женщины, а не официантки, вставил Вимер. Тогда получается, что в купе было сразу три женщины, сказал Дронга. Это уже невозможно. Сразу две молодые красивые женщины, проходившие в вагон премьер-класса, обратили бы на себя внимание остальных пассажиров. Похоже, вы и здесь правы, кивнул комиссар. может послать срочный запрос пограничникам, предложил Дронга. Для чего? не понял Реннер. Получим фотографии Марты Лумиетта и Кристины Скворонской, потом свечим с имеющейся у нас фотографии из паспорта Альбины Брустиной. Пусть ваши эксперты сверят все фотографии. У поляков нет их фотографий, возразил Виммер. Литовцы проходят без оформления виз, им не ставят отметки в паспорте, а полякам вообще ничего не нужно, достаточно показать свои паспорта. Верно, согласуйся, Дронга. Но вы снова говорите только о вашей стороне, а я имел в виду белорусских пограничников. Чтобы выехать из стран СНГ, граждане Прибалтики и Польши должны иметь действующие российские и белорусские визы, а также предъявлять свои паспорта при пересечении границы. Нужно послать запрос в Минск, чтобы связались с Брестом и передали нам копии их фотографий. Они наверняка фиксировали всех, кто проходил через государственную границу. В их компьютерах есть эти данные. Похоже, что вы опять правы. Комиссар включил переговорный пульт и приказал помощнику срочно связаться с Федеральной пограничной службой, чтобы та вышла на белорусских пограничников и сделала срочный запрос. Помощник записал его распоряжение и сообщил, что уже сделал копии присланной из Москвы фотографии и копию фотографии Альбины Брустиной. Через несколько секунд в кабинет комиссара принесли две увеличенные фотографии. Дронгов взглянул на них и нахмурился. На первой была какая-то мрачная женщина средних лет, хотя было известно, что Анастасии Асамовой всего только 23 года. Взгляд из-под лобья, тёмные глаза, коротко стриженные тёмные волосы, довольно крупный нос. С глазами понятно, наверное, у неё были линзы, придающие глазам зелёный оттенок и делающие её ещё красивее. Волосы тоже можно было отпустить и перекрасить. Нос, очевидно, она подкорректировала, увеличила скулы, добавила немного ботоксов в губы. Он точно помнил её лицо. На фотографии из паспорта была похожая на неё женщина, но это была не Альбина Брустина, во всяком случае не та женщина, которую он видел в вагоне поезда. Да, согласился он. Даже без эксперта всё понятно. Это совсем не та женщина, которую я видел в вагоне, а фотографии подлинны, а сама вовсе совсем на неё не похожа. Нужно сделать фоторобот, чтобы он был у всех сотрудников полиции на всех немецких вокзалах. У нас нет её фотографии, напомнил комиссар. Мне нужен ваш специалист, попросил Дронга. И я смогу описать ему эту особу. Реннер посмотрел на Вимера. Такое ощущение, что вы лично сводите счёты с этой женщиной, сказал комиссар. Почему вы не можете успокоиться? "Да", согласился Дронга. Можно сказать, что я свожу с ней личные счёты. Почему? "Жо рассказал ей, что я известный эксперт", пояснил Дронга. Но это её не остановило. Более того, она очевидно посчитала забавным убить своего друга прямо за стенкой моего купе и сделать это так, чтобы я ничего не понял. Раз она сочла возможным бросить мне такой вызов, то я обязан его принять. Как вы считаете? Вы слишком увлеклись этой историей, возразил Вимер. Возможно, эта женщина уже в Швейцарии или во Франции, а вы предлагаете нам какие-то фантастические планы один нелепее другого. Вы можете проводить своё расследование, возразил Дронга. Оба пассажира из нашего вагона вместе со мной живут в отеле за свой счёт. Ваши расходы только на агентов, которые будут рядом с нами, так они и всё равно были бы с нами, я с ними решили остаться в Берлине. Распорядитесь вызвать сюда специалиста для того, чтобы мы могли как можно быстрее составить её фоторобот, но только после того, как мы посмотрим все видеозаписи с вокзала. Возможно, фоторобот нам и не понадобится. Если мои предположения точны, то она сама обязана должна попасть в кадр, ведь она не стала бы рисковать, пытаясь выпрыгнуть на ходу из поезда, а после Франкфурта на Одре никаких других станций уже просто не было. Комиссар поднял трубку. Для просмотра всё было готово. Они прошли в небольшой зал, устроились в удобных креслах, погас свет, и они начали внимательно смотреть записи. Демонстрация длилась примерно 20 минут. По окончании записи включился свет, Виммер вопросительно посмотрел на Дронга. "Заметили знакомых?" "Нет", признался Дронга. "Никого. Давайте ещё раз, постараюсь хоть что-то разглядеть". Плёнку начали крутить во второй раз. Дронга внимательно вглядывался в экран. "Стоп", попросил он в одном месте. обратно и медленно. Оператор включил обратный режим и начал замедленную демонстрацию. "Нет", сказал Дронга. "Это не она". Во второй раз он сказал "Стоп" через 2 минуты и снова разочарованно убедился, что ошибся. В третий раз "Стоп" прозвучало ещё через 4 минуты. Сыщик попросил перемотать плёнку, подошёл ближе, пытаясь разглядеть лицо. И в какой-то момент крикнул ещё раз стоп, попросив остановить демонстрацию. Оператор остановил кадр. На нём была молодая брюнетка в длинном плаще и в берете. В какой-то момент она на секунду подняла голову вверх. Она, убеждённо показал на женщину дронга. Это она. Наклон головы, походка, манера держаться, хотя здесь у неё тёмные волосы, но это парик. Это она, Альбина Брустина или Анастасия Асамова, как вам больше нравится. Распечатайте это, распорядился комиссар. И дайте нам её снимок. Пусть ей сделают другие волосы. Посмотрим, какая она в действительности. Если наш герой-эксперт так хорошо её запомнил, красивая женщина. Да, кивнул Дронга. Очень красивая. Некрасивая не смогла бы так близко сойтись с Георгием Цвиравой. Так и должно быть, рассудительно заметил Вимер. Они вернулись в кабинет комиссара. Теперь остаётся получить фотографии из Вильнюса и Варшавы, чтобы сравнить их с изображением на нашей плёнке, сказал комиссар. Может, не будем ждать? спросил Дронга. Вы предлагаете самим полететь в Литву и Польшу? ехидно уточнил комиссар. Нет, давайте для начала посмотрим, как выглядела Асамова, когда была вице-чемпионкой по биатлону. Как им образом? Интернет Найдём сайт штаб-квартиры Европейского союза биатлонистов. Там наверняка есть история чемпионатов и фотографии всех их участников. Во всяком случае, фотографии призёров должны быть точно. Давайте проверим. Ваш компьютер подключён к интернету? Да, кивнул изумлённый комиссар. Дронга сел к его компьютеру, Реннер взглянул на Вимера и покачал головой. Этот энергичный и находчивый эксперт вызывал у него чувство восхищения. Через минуту Дронга повернулся к нему. Вот её фотография с Краковского чемпионата Европы. Она вице-чемпион в индивидуальной гонке. Можете посмотреть, здесь она выглядит лучше, но это до пластической операции. На мониторе было сразу несколько фотографий Анастасии Асамовой. Дронго подумал и начал поиски сайта Альбины Брустиной, но ничего не сумел найти. Затем ввёл имена Марты Лумиетта и Кристины Скворонской. Ещё через минуту выяснилось, что Марта Лумиетт является супругой Раймонда Лумиетца, известного правозащитника и представителя экологической партии Зелёных из Шауля, которые направлялись на конференцию в Магдебург. Вот и всё. Улыбнулся Дронго. «Интернет в наше время — большая сила. Значит, литовскую пару можно убрать. Если, конечно, они действительно сегодня прибудут в Магдебург, а не исчезнут по дороге. Хотя мы можем проверить и это сообщение. Сколько от Берлина до Магдебурга? Часа полтора? Они должны были уже давно прибыть на место и зарегистрироваться. Если можно, помогите мне, Гер Виммер, найти сайт конференции в Магдебурге». Возможно, он на немецком языке, и его английских аналогов в интернете нет, хотя я думаю, что у зелёного движения обязательно должен быть свой сайт и на английском. Ну а давайте сделаем это быстрее. Виммерсёу рядом с Дронга и застучал по клавиатуре. Через несколько минут они уже знали, что Раймонд и Марта Лумигетта уже 40 минут назад зарегистрировались в отеле Магдебурга, куда они прибыли по приглашению местного отделения партии зелёных. Вимир показал фотографию супругов, они улыбались, глядя с экрана компьютера, худые, высокие с рюкзаками за спиной в джинсах и ярких красно-синих куртках. А остаётся одна пара, добавил Дронга. Кристина и Мариуш Скавронские. Вот кого мы ищем. Теперь не нужно ждать подтверждения нашей версии. Достаточно позвонить в Варшаву и попросить срочно выслать копии их фотографий, а заодно и выяснить биографии этой интересной парочки. Я сам позвоню пану Осталовскому, решил Реннер. Это заместитель начальника полиции Варшавы. Мы с ним знакомы уже много лет. Надеюсь, что он сумеет дать нам информацию по этой паре. Комиссар поднял трубку телефона. Если вы окажетесь правы, то я попрошу вас остаться у нас в управлении ещё на неделю, пробормотал он, набирая номер. Или просто задержу вас любым способом, даже арестую, если понадобится. Зачем? не понял Дронга. Прочтёте недельный курс криминалистики нашим офицерам, пояснил Реннер. Я думаю, что это будет получше, чем все курсы переподготовки, на которые их посылают раз в несколько лет. Он повернулся спиной к Дронгу, не увидев его улыбки.